Не удалось сквозь вещи пробиться к ней. В отчаянии больно ударил себя тапочками по лицу. Что-то выпало из них, мягко стукнуло по полу. Какой-то плотный сверточек. Он поднял его, развернул скомканный газетный обрывок. Там лежало маленькое обручальное кольцо. Ее кольцо. Ее прощальный знак. Это она при них сумела, тропливо завязывала в узелок свои вещички и изловчилась молодец молодец закричала в нем душа знала ведь что приду что возьму твои тапочки что сохраню слезы брызнули он поперхнулся удерживая их сохраню громко простонал и мотая головой бросился пластом на свою сурово заскрипевшую койку для командированных глава четверт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 Над огородом постукивали три ветрячка, а по углам стояли железные бочки для воды. Работяга! С горьким уважением подумал Фёдор Иванович. «Посажена простая картошка, а такой уход!» Тут же сообразил он. В ней, конечно, скрыты несколько десятков кустов нового сорта. Потом Фёдор Иванович увидел тепличку, пристроенную к дому. Её распахнутая дверца, обитая войлоком и рогожей,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 и руководил посадкой сеянцев в горшки. «Плотнее поставьте». Изредка слышалось его краткое распоряжение. «Еще сотни войдет. Мало песку добавьте». Часов в семь вечера, когда, вернувшись в свою комнату, он лежал на койке, хмуря, уставясь в потолок, зазвонил телефон. «Говорите», — произнес женский голос, и сразу, будто рядом, зазудел деревянный альт академика Редно. «Ты где пропадаешь все дни?»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 Как ты узнал, что это женщина из ихнего кубла? Вот где интуиция. Вот где талант. Там был Краснов, Кассиан Демианович. Это хорошо, что ты сигнализируешь, сынок. Его тоже забрали. Батька и это уже знает. Теперь мысли по всему этому делу. Мысли вот какие, Кассиан -Демианович. Не рано ли мы с вами их всех в идеологическую плоскость? Нет, не рано, сынок. Самое время.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 ну кто бы мог подумать что мой федька я все там облазил не не не все федя не все все живого места не оставил кроме печей академик даже захаркал и подавился ох федя пожалей не говори мне больше про эти печати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 «Грызет его всегда, старается горлянку достать. Это закон. И у человек так. Ты скажи лучше, кто же это мог семена нам? Мог и кто-нибудь из ваших сватов, которых вы заслали. Сваты хоть знаниями каким-нибудь обладали?» «Федька, ну зачем ты дергаешь меня за самое больное место? Я догадываюсь, что ты ревнуешь. Вы же глаза мне завязали и приказываете что-то делать!» — закричал Федор Иванович,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 до твоей чистолюбивой башки. яшу тебя в руках, Федя. Сделай мне это дело, я сразу пойму, что Федька мой самый лучший собака. Ох, и зубастый стал. Злой кабель какой. Сразу между ног берет. Вот что значит, батька тебя не порет. Ты сделай, что прошу, медаль повешу. Ношейник. Для этих дел, Кассиан Демьянович,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 «Мне бы гарантию». «Ну ты же зануда, Федька, стал! В такое время торговаться!» «Все, все, бери себя, только успокой!» заорал Касьян. «Снимай с меня штаны!» «Ладно, Касьян Дамианович, сегодня же медом намажусь». Едва он положил трубку, как телефон опять зазвонил. «Федор Иванович, не узнаешь? Это Ходиряхин». Загадочная грусть, как и всегда, чуть заметно сквозила в этом ломающемся мальчишеском голосе. Звонил обойденный удачей человек. — Я слушаю вас, Анатолий Анатольевич. Оберегая его самолюбие, приветливо отозвался Федор Иванович. — Так вы что же, не пошли? Здесь, в этом институте, Федор Иванович уже научился не показывать удивления, когда ему задавали неожиданный вопрос. — А вы? — спросил легким голосом. ну я меня они приглашают на такие ограниченные на такие узкие я не гожусь а куда надо было пойти я думал вас обязательно они там пленку раздобыли фильм вы точно ничего не знаете так не теряйте времени слушайте они раздобыли откуда то фильм весьма низком органистский похож тот самый поскорее притащили аппарат и сейчас крутят в ректорате кто они «Да варичем же! Сотоварищи!» «Интересно. Вы еще кому-нибудь сообщали об этом?» «Ни одной душе, только вам и хотел...» «И не сообщайте. При этом условии и я никому не скажу, что вы мне...» «Идет!» Учтиво дождавшись, когда он положит трубку, Федор Иванович медленно положил свою и некоторое время стоял посреди комнаты, глядя на лакированную доску стола прямо на крестообразный знак, изображающий две сведенные остриями бесконечности — внутреннюю и внешнюю. Внешняя все время ставило перед ним новые задачи. Уйдя глубоко во внутреннюю, он соображал, как должна вести себя в открывшихся ему сейчас новых условиях правая рука академика Редно. Побарабанив по столу пальцами и завершив эту трель последним, выразительным щелчком, он быстро надел сэра Перси, вышел на улицу и сразу набрал скорость. Взбежал на крыльцо ректорского корпуса, легко и бесшумно, словно летя, прошагал по коридору и вошел в приемную ректора. Здесь никого не было. За приоткрытой кожаной дверью кабинета двигалась загадочная живая полутьма, угадывалось напряженное присутствие людей. Проскользнув туда, Федор Иванович тут же увидел лунно-голубой квадрат экрана и на нем шевелящиеся пальцы двух прозрачных рук, разводящих эти пальцы к двум полюсам. Прижался спиной к стене, напрягшись, стараясь разглядеть присутствующих. «Редупликация!» слышался сквозь стрек от аппарата уверенный козлиный голос Ванлярлярского. Как специалист по строению растительной клетки, он давал пояснение. Сейчас наступает телофаза. «Стефан Игнатьевич!» — с благодушной усмешкой взмолился Варичев. «А по-русски, по-русски нельзя!» «Петр Леонидович — это международная терминология вейсманистов марганистов «Ну и черт с ней! Мы-то не вейсманисты! Зачем нам их терминология?» «Она и должна быть непонятной! В этом ее...» Если я буду транспонировать, поневоле прибегая к усилиям, чтобы изобразить в понятном свете это ложное учение, я буду выглядеть как адвокат, как скрытый адепт, использующий случай для пропаганды. И любой честный и сознательный ученый, а я думаю, таких здесь большинство. Ладно, понял тебя, ты прав. Шпарь с терминологией. Ну и к черту, может выключим? послышался чей-то тоскующий голос. «Потом будет лезть в голову! Вот этим они и запутывают нормальных людей!» Аппарат умолк. «Толковая пропаганда», — гаркнула Анна Богумиловна. Она сидела во тьме в двух шагах от Федора Ивановича. «Фальшивка или нет?» — спросил кто-то. «Провоцируешь?» — весело отозвалась Анна Богумиловна. «Да хватит вам!» — зашикали кругом. «Потом вас послушаем!» Давай крути до конца. Хромосомы на экране задвигались, образуется вертено, и аллели расходятся к полюсам. Опять заговорил Вонлерлерский с нисходительным тоном специалиста. Нет, Стефан Игнатьевич, так не пойдет. Придется Дежкина позвать. Варичев протяжно крякнул, это была всего лишь шутка. Он хотел всех немножко попугать этим Дежкиным, которого все боялись. Я здесь громко заявил Федор Иванович, отталкиваясь от стены. Экран тотчас погас, и аппарат остановился.